Глава 8 Меняю обретенную реальность на утраченные иллюзии «Первый выступить на Конгрессе?» Слабее воскликнула Александра. Стоун чопорно сообщил. «Да, все ждут, что вы скажете о современном влиянии домохозяек на экономику мира. Сам лорд Август желает послушать ваше ценное мнение. Ему заказано место в первом ряду». «А рядов у вас сколько?» – едва не лишаясь чувств, промямлила Ася. «Согласно количеству запланированных мест». «Я точно не знаю, но 600 человек, как и заявлено, в зале поместятся», — заверил Майкл Стоун. После этого Александра рухнула в кресло и попросила. «Умоляю вас, я хотела бы остаться одна. Мне надо подумать». Переводчик боднул рыжим чубом пространство. «Как вам угодно. По любому поводу обращайтесь ко мне. Я здесь, рядом». «Моя дверь напротив вашей, а номер моего телефона в кабинете на письменном столе». Едва Стоун вышел, Александра катапультировалась из кресла и нервно заметалась по комнате. Грандиозность задачи разрывала бедняжку на части. Одной своей частью Александра хотела отомстить подлой стерляде, другая часть гнала ее обратно на родину, подальше от всех проблем и поближе к привычной кухне. «Там у плиты, в родном доме, все так очевидно, уютно, знакомо». «Но у меня уже нет плиты», — который раз осознала вдруг Александра. «Стерлядь украла и мой дом, и плиту, и мужа. Куда мне бежать?» Она решила мстить. Мстить до победного конца. Тем более, что сама судьба посылает ей шанс для мести. «Дай бог только сил мне выступить на конгрессе», — думала Александра. «В остальном образуется». Сыра Генри обвела вокруг пальца, значит, и всех остальных обдурю. С Конгрессом бы сладить, вот где страшно, вот где по-настоящему жутко. В самом деле, шуткаль сказать, аудитория в 600 человек, не считая какого-то лорда. Тут у любого затрясутся поджилки. А может, это и к лучшему, что я так боюсь, прикинула Александра. Ну да, мне это на руку. Зачем мне кого-то играть? Моя цель проста — выставить стерлить дурой из дур. Примерно такой, какой зачастую бывает сама, если муж меня не обманывает. Значит, чем хуже я выступлю, тем лучше справлюсь с задачей. В том, что речь ее обречена на освистание, Ася не сомневалась. Если еще получится у нее эта речь, если язык от страха к зубам не прилипнет или вообще не отнимется. Вот когда будет позор. Но это не мой позор, злорадно подумала Ася. Это стерлядь перед толпой облажается. Вот когда умрет от стыда она и ее Игорек. Как только мысль уперлась супруга, мгновенно возник вопрос, чей теперь Игорек? Стерлить вроде как его себе забрала, но Александра-то мужа не отдавала. Следовательно, сама собой актуализировалась исконно женская проблема. Мой муж подлец! Верните мужа! Александра решала эту проблему в традиционном ключе. Быстро подсчитала в уме прогрешения Игоря, помножила их на достоинство Стерлиди, разделила все на свои обиды и согласно женской логике, самой правильной в мире, вынесла идеальный вердикт. Такой негодяй, как мой Игорь, должен достаться мне, а образованный Стерлиди он слишком жирно. Далее шли вариации на эту же тему. Без них все вы знаете, абсолютно нельзя. Этот подлец унизил родную жену, бегая по комнате, Александра Мазохиски сыпала соль на рану. Превратил меня в домохозяйку, заставил драить плиты и унитазы, а сам, знай, в Лондон стерлить таскает. Казалось бы, чем плохо, если теперь от всех этих благ вкусит и стерлить? Очевидно же, как только она станет женой домостроевца Игорька, так сразу же с Лондоном и распрощается, потому что проследует плитам и унитазам. Чем плоха эта месть? Но Александру такая месть не устраивала. Ей хотелось какой-то другой. И сразу нашлись аргументы под стать желанием. «Игорь стерлиц свою развлекает», – ужаснулась она. «Стесняется глупой жены. Не хочет брать меня в Лондон. А стерлиц, если хорошенько подумать, чем она лучше? Даром, что образованная. Дурнее меня все равно. С чем она собиралась выступать на Конгрессе? О чем взялась рассуждать?» «О роли домохозяек? Что она в этом понимает?» Ася в бешенстве остановилась и прошипела, сжав кулаки. «Ах, она сучка! Пристроилась к простачку Игорьку, прикинулась домохозяйкой, ездит с мужем моим на конгрессах речи толкать, будто я эту роль сыграть не могу. А Игорь – балда! Как он мог познакомить с важным сэром какую-то стерлядь, будто нет у него для этого приличной родной жены!» И вот тут-то до Александры дошло окончательно, что не стерлядь пристроился к Игорю, а наоборот, он сам пристроился к стерляди. Да-да, сэр Генри ясно сказал, что без него обойтись вполне можно, а вот без неё то бишь без стерлиди совершенно нельзя. Все ждут гениальной речи. Александра прозрела горестно и бесповоротно. «Выходит, мой муж Альфонс?» «Вот почему он мне изменяет! Без стерляди он не может меня прокормить!» Прозрение не перечеркнуло решимости ввернуть Игорька. Как мы уже знаем, нет силы, способной эту решимость перечеркнуть. Обманутая жена должна вернуть мужа в лоно семьи, а уж как дальше с ним поступать, это вопрос 110-й. На первый взгляд лозунг странный. Но в хаосе женских мыслей есть стройный порядок, который униженных и обманутых только к победе ведет. Этот хаос-порядок безошибочно все устремляет в единственно правильный курс. «Бедная стерлядь!» – загоревала вдруг Александра. Этот кобель обманывал и ее. Несчастная женщина небось и не знала, что тащит на себе и Игорька, и его жену. Пока я у плиты прохлаждалась, стерлядь пахала на нас, не покладая рук и языка не жалея. Слыханное ли дело первой выступить на целом конгрессе? Асю продрал мороз. Возможно, и последняя шубка моя куплена на деньги все той же трудяги стерлиди предположила она и ужаснулась. И я же еще хочу ее погубить, свою благодетельницу. Нет, я должна... Стук в дверь оборвал эту небесполезную мысль. На пороге выросла горничная и удивленно спросила. «Госпожа Ушакова, вы еще не в кровати?» «С чего я должна оказаться в кровати среди белого дня?» – подумала Александра, переходя в спальню и послушно укладываясь на кровать. И тут ее осенило. «А может быть наша стерлядь больна? Как бы об этом спросить?» Горничная тем временем вручила Александре три подушки. Большие, пуховые. И что я должна с этим делать? Растерянно осведомилась она. Как что? Одну подушку под голову, две под ноги, удивленно ответила горничная и, удаляясь, наконец пояснила, чтобы ступни от каблуков отдыхали. Слава Богу, наша стерлисть здорово успокоилась Ася и торопливо воскликнула. Послушайте, я хочу вас спросить. О чем? О Конгрессе. У горничной любезная улыбка мгновенно сползла, а брови взметнулись к челке. «А конгрессе?» – поразилась она. «Да». «Вы? Меня?» Изумление горничной было таким, словно Александра позволила себе выйти за рамки неприличий. Так таращит зараза глаза, будто я мотюкнулась. Сердито подумала Ася и промычала. «Ну, эм, нет, вижу вы что-то не то подумали, «Э, как бы вам так сказать, чтобы вы меня правильно поняли?» «Я правильно вас пойму, как бы вы ни сказали», – любезно заверила горничная. «В таком случае мне бы хотелось знать, что будет, если я откажусь от Конгресса», – воскликнула Ася и от страха перестала дышать. Горничная, бестолково захлопав глазами, спросила, «Как откажетесь?» отрез «Но я ведь уже отпросилась с работы, чтобы послушать вас», – промямлила горничная. «И как же будут без вас открывать? Вы же член Совета Конгресса». «Хорошо, что я лежу», – подумала Ася. «Иначе упала бы. Замертво». «Что-то мне нехорошо», – призналась она. «Можно глоток воды?» «Конечно, конечно, пожалуйста». Горничная суетливо метнулась в графину и, наполнив стакан минеральной водой, заботливо поднесла его Асе со словами, полными горечи. «Вы уж, дуса наша, не болейте, пожалуйста. Жизнь у женщин такая плохая, что одна надежда на вас. Вы уж откроете конгресс как положено и скажите уж вашу чудесную речь. Всем так хочется вас послушать. Всем женщинам хочется знать, как надо действовать против этих грязных шкатов». «Против кого?» – простонала в ответ Александра. «Против мужчин». «Ах, да!» Горничная, сложив руки на сердце, опять попросила. «Уж вы откроете конгресс!» Александра, сделав глоток из стакана, откинулась на подушку без сил. «Хорошо, я приду!» – пообещала она и устало спросила. «А когда этот конгресс открывается? Ну и дела!» вы не знаете изумленно воскликнула горничная и сообщила завтра завтра конгресс!